вечера, заказывать обеды. Никому даже в голову не придет, что у нас нет денег. Мадам? От мадам Брюнуа, мадам. Ваше новое платье. на Мадам, посыльная ждет денег. А вы скажите, что завтра я приеду заказать еще один туалет? Слушаюсь, мадам. Что это? Бекки. Придворный туалет. Я собираюсь быть представленной ко двору. Любопытно, как ты собираешься это сделать? Ну, это я еще не знаю как, но я буду в свете непременно. Мир состоит из дураков, мой милый, а у меня есть голова на плечах. Простите, мадам, маленькой Родди спрашивает разрешение навестить вас. Мальчик очень соскучился, мадам. Это совершенно невозможно, я жду гостей. А ему давно уже пора спать. Скажите, что я навещу его завтра. Слушаюсь, мадам. Ты совсем не любишь своего сына Бек. Ну это вздор, это вздор, совершенный, совершенно, совершенно, совершенно вздор. Я люблю его настолько, насколько это полагается благоразумной матери. Но он мне постоянно надоедает. И всякий раз, как только Милорд Штайн появляется в этом доме, я застаю его возле моих дверей. Что это значит? Милорд Штайн любимец двора? Крупнейшая фигура лондонского общества. По-видимому, он ты собирается тебя представить ко двору. Послушай, родом ты уж не ревнуешь ли, а? А ну скажи мне, пожалуйста, тебе очень хочется, чтоб там напротив стояли трое, которые грозят долговой тюрьмой? Тогда ты не забывай, мой милый, что милорд Стайн могуществен. Он же может сделать тебя членом парламента, или консулом, или казначеем. Или рогоносцем, Бекки. Ты, милый, о, башалун, ты остался таким же, как был родом. И правда же, я тебя ужасно люблю. Ах, Робан, как это было бы с тобой хорошо, правда? Как бы мы были счастливы, если бы у нас был хоть маленький капиталец в трехпроцентных бумагах. И я могла бы тогда заниматься благотворительностью и расплачиваться по счетам с кредиторами. Для этого только надо иметь деньги. Какая ты чудная. Какая ты умница. Что бы я без тебя делал? Ой, несомненно, пропал бы. Право тебе надо было бы быть архиепископом Кантерберийским. Нет. Да. О, какое ожерелье. Откуда оно у тебя? Я взяла его напрокат. Простите, мадам. Его светлость, милорд Сталин, мадам. Родон, ты обещал мне пойти погулять. Ступай, милый, ступай, ступай. Да, но те трое. Я лучше пойду наверх к сыну. Прекрасно. Проводите, милорда Фифин. Я сейчас вернусь. Слушаюсь, мадам. Ваша светлость, пройдите сюда. Мадам сейчас будет. Внизу? Стоят трое. Вы их знаете? Да, милорд. Это два кредитора и помощник шерифа. Они ждут денег. Спуститься туда вниз, осторожно, незаметно, скажите им, что сегодня они мне не нужны, завтра. Если они мне понадобятся... Я им дам сигнал. Какой, милорд? Завтра у меня будет прием.